о человеке, который торговал в разнос собственной смекалкой. На дне океана имеется отверстие под названием Вэйлюй. Сноска. В знаменитом даосском каноне джуан сказано, «В мире нет воды большей, чем океан. Все потоки земли днем и ночью вливаются в него, а он не переполняется». С незапамятных времен через проход в Эйлюй из него выливается вода, а он не милеет, Ни весной, ни осенью не меняется в нем уровень вод, не ведает он ни потопа, ни засухи. В сие отверстия уходит вода, каковую денно и ночно приносят многочисленные реки, и поэтому он не переполняется». У всякого человека есть род, который можно уподобить отверстию вэйлюй. Сколько пищи уходит туда в течение всей жизни? Способов прокормить эту ненасытную утробу существует бесчисленное множество. Важно только не лениться. По нынешним временам каждый, кто трудится добросовестно, не щадя сил и следует небесным установлениям, может заработать себе на пропитание. Какую провинцию не возьми, жизнь что в призамковых, что в приморских городах бьет ключом, и народу там видимо-невидимо, а значит для любого сыщется какое-нибудь дело. Посмотрите, как изменилось селение Фусими в провинции Ямасиро за последние 70-80 лет. А между тем, в переулках по обеим сторонам главной улицы до сих пор стоят старинные особняки. Теперь они изрядно обветшали, и обитатели их никаким особым трудом не заняты, но при этом как-то умудряются жить на свете. И впрямь верно говорят, там, где есть тысяча домов, худо-бедно прокормишься. Люди не дают друг другу пропасть. Однако народ нынче пошел умный и предпочитает занятия, о которых в прежние времена и не слыхивали. В конце прошлого года, например, некий человек ходил по домам и за определенную мзду красил очаги в кухнях. Дело это оказалось довольно прибыльным, и на исходе нынешнего года уже другой крепкий детина стал предлагать свои услуги по части чистки котлов. За большой котел он брал по пять медиков, а за остальные, даже самые маленькие, по два медика. Вдобавок он еще нанимался промывать рис для лепешек, взимая с каждой мерки по два медика. И для домов, где не хватало рабочих рук, это было хорошим подспорьем. Или вот еще пример. Один мастер-клеильщик вместо того, чтобы сидеть в лавке, стал бродить по городу, имея при себе все необходимое для работы. Угольник, бамбуковую лопаточку, щетку и клей. За бумажные панели, которыми покрывают нижнюю часть стены в гостиных, он брал по медику скена, за клейку сёдзи по два медика, а за переклейку любого фонаря по медику и при этом еще убирал за собой весь мусор. Когда кто-то покупал полочку для приношения новогоднему Богу счастья, он тут же прибывал на место, захватив с собой петли и гвозди, и, выяснив счастливое для данного года направление, прилаживал ее куда следует. В наше время каких только услуг не предлагают, облегчая жизнь даже семьям с достатком ниже среднего. Некий человек лет 50, перекинул через плечо какой-то сверток и принялся обходить дворы, крича во весь голос, «Выведу блох у любой кошки!». Услышав это, какая-то старушка, державшая двух кошек, белую и пеструю, пожелала прибегнуть к его услугам. Договорились, что каждая кошка обойдется ей в три медика, и умелец сноровисто приступил к делу. Поначалу он облил кошку горячей водой, а потом, как была мокрую, завернул в волчью шкуру. Как известно, блохи не переносят сырости, и все они, как одна, переползли в волчью шкуру. После этого оставалось лишь вытрясти шкуру хорошенько, и можно было браться за другую кошку. Достаточно проявить смекалку, и даже на таком, казалось бы, немудренном деле можно заработать. Да. Народ теперь пошел куда как ушлый и предприимчивый. Некий мужчина уже в летах пустился на такую уловку. Надев кожаные штаны, он заткнул за пояс короткий меч, повесил сбоку большой кошель и стал с умным видом расхаживать по городу, выкрикивая у каждого дома. «Кто не может самостоятельно принять решение, доверьтесь мне. Если вы попали в трудное положение, я помогу советам». Люди, бывалые, не обращали на него внимания, другие же настораживались и старались получше запомнить его в лицо, думая про себя: Экая наглость, подобных плутов еще не видовал свет. Между тем, осенью прошлого года несколько приятелей отправились в лодке ловить бычков в устье реки Сангенякава в Осаке. Пойманную рыбу они тут же зажаривали вместе с головой и внутренностями и пускали на закуску. Изрядно захмелев, друзья стали состязаться, кто съест больше бычков. Один из них сгоряча запихнул в рот рыбу целиком и в тот же миг почувствовал ужасную боль в горле. «В чем дело?» — всполошились остальные. Оказывается, в брюхе рыбы находился рыболовный крючок вместе с обрывком нити длиною около двух сунов. Этот крючок и бедняги в горло. Как ни пытались его вытащить, ничего не получалось. Что же делать? В лодке стихли звуки барабана и семисена, и всех охватило смятение, точь-в-точь, точь, как в известной истории, из записок «От скуки», про монаха, который в подпитии надел на голову бронзовый котел-треножник, а потом не мог его снять. Сноска. В 53 главке «Записок от скуки» читаем. Монах опьянел и так разошелся, что схватил стоявший рядом котел-треножник и по самое донышко надвинул его себе на голову, расплющил нос, сдавил лицо, а когда в таком виде пустился в пляс, Удовольствию присутствующих не было границ. Вскоре после того, как музыка прекратилась, монах захотел снять котел, но тот никак не снимался. Пьющее в вмиг отрезвело и стало гадать, как тут быть. Когда несчастного доставили домой, он был уже почти что при смерти. К нему сразу позвали врача, но и тот не сумел ему помочь. Пока домочадцы метались и думали, что бы еще предпринять, мимо проходил уже известный нам мастер давать советы. Узнав, в чем дело, он сказал «Не беспокойтесь, в один миг вытащу». С этими словами он достал четки с мелкими бусинками, распустил их и принялся одну за другой нанизывать на торчащий обрывок нити. Потом связал концы нити между собой и стал легонько двигать ее вверх и вниз». Не успели домочаться и глазом моргнуть, как крючок был уже снаружи. Все пришли в восторг от этой замечательной придумки. Среди очевидцев находился человек, который всякий разговор норовил перевести на себя. — Позвольте и мне испросить вашего совета, — обратился он к чудодею. — В последнее время дела мои идут шиворот на выворот, за что не возьмусь, одни убытки — Проведав об этом, никто из торговцев не желает ничего отпускать мне в долг, так что положение мое хуже некуда. День окончательной расплаты по счетам уже не за горами, а мне, как ни прикидывай, достает целых двадцати каммы, а то и больше. Подскажите, что делать? Нет ли у вас богатых родственников, скажем, зажиточного тестя или, на худой конец, брата-монаха, «У монахов часто водятся деньги». «Нет», — ответил тот, — «очень сожалею, но в таком случае ничем помочь вам не смогу», — сказал советчик и пошел прочь.